Возвращение. В темноте убогой фанзы Ивана, мерцая трепетным огоньком, светит и коптит масляная лампа. На желтой циновке низких кан лежит больной ребенок. Второй день уже он мечется в сильном жару и бредит, произнося неведомые, непонятные для окружающих слова. Взяв мальчика от зверолова, Ван Фатин поручил уход за ним бывшему бою Ивана, китайчонку Ваське. Последний искренне привязался к Юрочке, инстинктивно чувствуя, что оба они находятся в одинаковых условиях. Оба беспомощны и беззащитны среди толпы чуждых озверевших людей. Васька ухаживал за больным ребенком с самоотвержением взрослого, не спал по ночам, прислушиваясь к лихорадочному его дыханию, утоляя жажду мальчика и помогая ему по мере сил своих. Для наблюдения и надзора, а также и для работ по хозяйству в Фанзе назначен был дряхлый, но довольно крепкий старик-китаец, бывший когда-то хунхузом и теперь на старости занимавшийся вываркой пантов. Фанза убитого Ивана, отданная во владение старого Исая, превратилась в лабораторию для приготовления пантов. Внутри ее и вокруг, где на шестах под тенью развешаны были рога изюбров, стоял густой тошнотворный запах. Мириады мух и всевозможных насекомых носились над фанзой и развешанными пантами, привлекаемые гнилостным запахом. В самой фанзе мухи облепляли густыми черными массами потолок и стены. Васька то и дело сгонял надоедливых насекомых с разгоряченного личика больного ребенка. Исай возился у котла с варкой пантов и ворчал что-то себе под нос. — Мама, мамочка, иди сюда, — говорил в бреду несчастный мальчик. — Где ты, мамочка? Возьми меня, возьми. Они злые и мучают меня. Иван, Иван, подними меня на руки. Я не могу идти, ножки болят. А вот папочка пришел. Поцелуй меня. Мне скучно. Дайте мне моего собольку. Он визжит, ему тоже больно. А, ай, больно. Мама, мамочка, где ты?» Так бредил в горячечном жару Юрочка, но никто не шел приласкать его. Никто не облегчил его страдания. По приказанию Ван Фатина приходил к нему старик Сун Лиго давал ему внутрь какие-то черные пилюли и натирал его худенькое маленькое тельце мазью, шепча таинственные заклинания. Но ничего не помогало. Болезнь, предоставленная естественному течению, убивала слабый и неспособный бороться организм ребенка. Фанзу с фонарем в руке вошел высокий китаец. Это был Ван Фатин. Подойдя к Кану, он спросил у старика, стоявшего тут же. «Ну что?» «Лучше ребенку или хуже после лечения, Сунлиго?» «Кажется, не лучше. Наверное, умрет. Жаль. Много бы я отдал, чтобы мальчик этот был жив. Может быть, ты, Исай, возьмешься его вылечить?» «Нет, я не могу поднять его на ноги», — ответил старый хунхус. «Причина болезни сидит не в крови и не в мозгу, а в животе. Мое лекарство бессильно». «Если хочешь, я могу временно поднять его силы, и смерть отойдет от него на один, самое большее на два дня». Внезапная мысль блеснула в голове Ванфатина, и он проговорил. «Хорошо. Дай ему этого снадобья, чтобы он мог еще прожить сколько-нибудь времени. Завтра чуть свет, я повезу его на концессию и передам отцу. Но ну, скорее давай, а то еще он умрет этой ночью». Старик выбежал в кладовку на двор, где у него были сложены таинственные ящики всевозможных величин. Порылся там, вытащил один белого цвета, обшитый змеиной кожей, и, принеся фанзу, поставил на кан. Васька зажег в это время кедровую смоляную лучину, и в фанзе стало светло. Отворив ящик секретным ключом, старик достал из него коробочку, сделанную из пахучего красного дерева. Поднеся ее к огню, он открыл крышку, и крючковатыми пальцами достал оттуда два темнобурых шарика, величиной в крупную горошину. Покатав их между ладонями и проколов каждый серебряным шилом, вынутым из ящика, он взял шарики между большим и указательным пальцами и продел их на нитку. Юрочка в это время заметался на своей циновке и пробормотал что-то непонятное. — Алей в чашку чаю, — сказал старик, обращаясь к Ваське. Сев около больного на корточке, Исай открыл ему рот нажатием наживательной мышцы, запихнул один шарик в горло и залил теплым чаем из чашки. Мальчик забеспокоился, открыл глаза, в которых отсутствовало сознание, проглотил чай и снова начал бредить, призывая мать, отца и Ивана. Вскоре больной лег опять на спину и забылся тревожным сном. — Первая пилюля подействует на рассвете, а вторую пилюлю дам перед выступлением, — сказал Исай, пряча коробочку в ящик. — Ну, хорошо, а я пойду распоряжусь, — проговорил предводитель хунхузов, выходя с бумажным фонарем из фанзы. — Ну и воняет же у тебя здесь, — послышался голос Ванфатина, и вскоре шаги его замерли в тишине ночи. Долго еще возился Исай с пантами, очищал их от насекомых, перекладывал, смазывал какими-то мазями и пересыпал золой. Васька улегся рядом с Юрой на кане и часто вставал, прислушиваясь к дыханию ребенка. Лучина давно погасла, и только красноватый огонек ночника бросал слабый свет на каны и земляной пол фанзы. Мухи угомонились и облепили сплошную массу черный закоптелый потолок. В углу у очага трещал сверчок. Ему вторили в зарослях цикады и кузнечики. Где-то вдалеке прокричала болотная сова. Я ей ответила другая с ближайшей сопки. Это перекликались часовые хунхузы. Кое-где в шалашах золотопромывателей светился огонь. Там играли в карты и кости. В глубине темного неба сверкали далекие звезды. В созвездие Большой Медведицы сдвинулось с места, повернувшись длинным хвостом к низу. Ночь была уже на исходе, светала. Васька, дай пить, проговорил Юрочка, поднимаясь на локте. И уже встал давно и поднес мальчику холодной ключевой воды в кружке. Юрочка прильнул горячими губами к воде и жадно втягивал в себя влагу большими глотками. После этого Исай заставил ребенка проглотить вторую пилюлю. Рассвело совершенно. Мухи опять тучами носились по фанзе, надоедая всем своим жужжанием и назойливостью. Я хочу встать сказал мальчик, спуская ноги с кана. Васька помог ему сойти на пол и сделать несколько шагов. Вследствие большой слабости и изнурения ребенок шатался на своих похудевших тонких ножках и не мог ходить без помощи своей няньки, китайчонка Васьки. Старик напоил его чаем с медом диких пчел и заставил почти насильно съесть две мягкие пшеничные помпушки, приготовляемые обыкновенно на горячем пару в решете над котлом. Узнав, что сейчас он поедет к родителям, к мамочке, ребёнок пришёл в восторг, хлопал в ладоши и постоянно спрашивал своего маленького приятеля. «Скоро поедем!» Вошёл Ван Фатин. С ним был китаец высокого роста, атлетического сложения, с бронзовым корявым лицом. На спине его надета была корзина, приспособленная для переноски вещей. Устроенная в виде стула, она могла служить носилками для мальчика. «Здравствуй, Юра!» громко сказал Ванфатин, беря мальчика на руки. Пойдём сейчас к маме. Ты очень рад? Ну хорошо, хорошо. Садись на этот стул, тебя понесёт этот китайец. Что? Самому идти? Нет, ты слаб, нездоров и не дойдёшь. Мы тебя сами донесём. Сегодня вечером увидишь и маму, и папу. Вот так. Хорошо. Говорил Хунхус, усаживая Юрочку на носилки и завязывая спереди полотенцем чтобы ребенок не вывалился со своего высокого сиденья. Бледный, истощенный, с блестящими большими лихорадочными глазами, мальчик возбуждал жалость даже в черствых сердцах закоренелых разбойников. Старый Исай положил для мальчика в мешок с продуктами, висящий на спине вооруженного китайца, жестяную баночку с медом. Отдав кое-какие распоряжения своему помощнику, находившемуся тут же, Иван Фатин закинул за плечи винтовку и зашагал по той же тропе, по которой когда-то шел Иван, направляясь на концессию. За предводителем шел полусогнувшись Корявый с Юрочкой. Сзади следовали еще несколько хунхузов, вооруженных винтовками и с сумками за плечами. Васька также бежал сбоку около Юрочки и смотрел на него печальными глазами. Но вскоре он отстал, услышав голос старого Исаия, зовущего его «Назад» становище золотоискателей пробудилось сильный дым подымался из очагов слышались голоса китайцев выходящих на работу солнце только что показалось из за далеких темных вершин кентей алина и бросало свои золотисто красноватые лучи на долину седой туман полз по склону хребта подымаясь к зубчатому скалистому гребню как бы подкрадываясь тихо и осторожно пройдя по гребню хунхузы втянулись в лес и двинулись по тропе вьющийся, подобно змее, по скалам, хребтам и увалам, по падям и глубоким ущельям. Юрочка чувствовал себя хорошо на спине высокого китайца. По временам он склонял свою кудрявую белокурую головку и засыпал. Грезилось ему, что он дома, что около него дорогая мамочка и папа, и что дядя Валериан подарил ему большую лошадку. Ребенок вскрикивал, простирал свои худые ручки вперед и просыпался. Вокруг была все та же темная угрюмая тайга. Вместо дорогих веселых лиц – суровые темно-бронзовые лица хунхузов. Под сводами леса было душно, парило. В полдень Ван Фатин приказал остановиться на берегу ручья, катившего свои холодные чистые воды по каменистой россыпи оврага. Затрещал костер. Хунхузы расположились вокруг него и тонкими палочками ели из плоских глиняных чашек разогретую лапшу юрочка сидел на шкуре козули между ними и также ел лапшу только не палочками а своими тонкими пальцами ванфатин прилег в стороне под стволом старого дуба закурил длинную черную трубку и о чем то думал тучи москитов носились вблизи отгоняемые едким дымом поднимающимся от костра мальчик еле сидел ослабевшие руки и ноги не повиновались боли Посмотрев вокруг своими большими голубыми глазами, как бы ища помощи и участия, он откинулся назад на спину, закрыл глаза и впал в обморочное состояние. Хунхузы всполошились. Ван Фатин начал тереть ему виски и брызгать на голову холодной водой. Боясь не донести ребенка живым, он приказал собираться в путь. Ребенок тем временем пришел в себя, открыл глаза и произнес «Мама! Мама!» Его усадили на носилки и понесли. Ослабевшая головка качалась вперед и назад на тонкой шее и, казалось, вот-вот оторвется. Ее поддерживал рукой сзади идущий Хунхус. Между тем все небо, да то ли чистое и голубое, заволокло темными тучами. Завыл ветер в вершинах деревьев, и пошел дождь. Тайга зашумела, зарокотала, как бурное море. Вдалеке гремел гром, в лесу сразу стало темно. Долго еще шли хунхузы по таежной тропе, торопясь доставить мальчика на концессию живым. И только спустя час после полуночи вышли они к речке, протекающей возле завода. Ван Фатин взял совсем ослабевшего ребенка на руки, перешел с ним реку и положил его на камень, подослав козью шкуру. Другой шкурой он накрыл его от неперестававшего дождя. Перед этим он послал одного из своих в контору дать знать родителям, что сын их здесь. Постояв около Юрочки, предводитель перешел обратно речку и стал на опушке леса в ожидании дальнейшего. Хунхус, посланный им в контору, долго стучал в ворота, пока ему отворили. Грабинский, узнав, в чем дело, разбудил жену, которая от волнения овладевшего ею не могла первое время прийти в себя. Машинист Белозеров, случайно заночевавший в конторе, побежал вместе с Грабинским к речке. Он успел захватить фонарь и освещал дорогу. Впереди всех бежала Евгения Степановна с растрепанными волосами, накинув на плечи платок. Добежав до камня, она бросилась к сыну, подняла его и начала, как безумная, целовать его лицо, горевшее последним жизненным жаром. Юрочка милый, что с тобой очнись? Я здесь, Юрочка, я твоя мама. Открой же глазки, говорила точно в бреду молодая женщина, держа на коленях дорогое существо. Наконец ребенок под влиянием безумных ласк матери открыл глаза, пристально посмотрел на нее, приподнялся, обхватил ручонками ее шею и застыл в горячем последнем поцелуе. С этим поцелуем отлетела невинная душа и понеслась в беспредельное мировое пространство. Убитый горем отец и добрый толстяк дядя Валериан стояли у камня с поникшими головами. Обильные слезы текли по усамах и капали на мокрую землю. Дождь перестал. При вспышках молнии с другого берега речки Иван Фатин видел эту печальную группу. И новые, неведомые, да то ли мысли и думы зарождались в темном и диком мозгу его. Тайга шумела, и тихо рокотал гром. Где-то вдалеке перекликались болотные совы.